Глава шестая. Скай набрал воздуха и открыл уже рот, чтобы предупредить Пита, но тут лушить сорвалась с места и понеслась прямо на него. Вместо крика пришлось выдохнуть и сосредоточиться на защитной магии. Воздух вокруг потеплел и начал уплотняться, но слишком медленно, медленнее, чем приближающийся полтонны ужаса. Пит, успевший было отскочить с лошадиного пути, метнулся обратно и вцепился в повод прямо под мордой мчащейся кобылы. Парванул, поворачивая лошадиную голову в бок и вниз, лошадь развернулась, разрывая копытами дёрн. Истерически взвизгнула, ударила задними копытами воздух. Попробовала взвиться на дыбы, но висящий на поводьях Пит мешал. Тогда она принялась метаться из стороны в сторону, волоча человека за собой. Лид что-то кричал, но за ржанием и визгом лошади его не было слышно. Скай сосредоточился и перебросил защиту с себя на кучера. На расстоянии, да еще и при непрерывном движении объекта, это оказалось гораздо труднее, чем на экзамене в академии. Но он смог, хотя именно после этого экзамена публично заявил, что Емуде это заклятие никогда не потребуется, потому что он не собирается связываться со слабосильными напарниками. Понял ли пит, что произошло, или просто лошадь устала, но Кучеру удалось наконец взять животное под контроль. Кобыла ещё храпела и временами отрывисто ржала, но позволила человеку ухватить себя под уздцы и медленно повести по кругу. Бока лошади вздымались и опадали, с морды капала пена, и вид у неё был с точки зрения Ская похуже, чем у любого упряжа. Упряжь, кстати, больше не ощущалась. Видимо, почувствовал магию и удалился под чумок. «Ты чего застыл?» В полголоса, чтобы не вспугнуть едва начавшую успокаиваться лошадь, напустился на волшебника Пит. «Я ж тебе ору! Уходи! А ты стоишь столбом!» Защиту ставил. Оправдался Скай. «Там в кустах нежить была». Пит нервно обернулся и посмотрел на колышущиеся от ветерка кусты. «Была?» «Удрала куда-то. Они и магии опасаются. Завтра поутру попробуем выследить». Сейчас у меня сил маловато, а у них наоборот. Скай показал на вышечую из-за тучек круглую луну. А от чего ещё они опасаются? Она нам лошадь ночью не исхарчит? Намулят «На для лошади, у меня сил хватит, успокоил волшебник. А вот для нас уже нет. Но в доме она и так вряд ли сунется. У нас огонь, свет. Это хорошо, кивнул Пит, не сводя впрочем глаз с обломанных лошадей и кустов. Ночью никто так толком и не уснул. Пит положил рядом с собой топор и вскидывался на каждый лошадиный всхрап. Волки выли уже ближе к имению. Птицы на озере устроили соревнования на самый душераздирающий вопль. Ская мучили дурные предчувствия. Впрочем, пророческого дара у него не было ни на грош, так что с первыми рассветными лучами он с радостью позабыл все дурные мысли, кроме двух. Во-первых, он так и не разгадал тайну горгульи, И во-вторых, еды осталось очень мало. Двум здоровым парням даже позавтракать, как следует, было нечем. Утром помятый пит почесал щетинистую щеку и спросил: "Так каков план, Сударь Скай? По-быстрому, я так разумею, мы уже не управимся". "Какой я тебе после вчерашнего, Сударь? Мы ж уже вроде как на ты перешли", усмехнулся волшебник. Погоречившийся вчера кучер смущённо потупился. "На самом деле, ты меня вчера спас" признался Скай. Я не успел бы закончить щит, так что имеешь полное право называть меня просто по имени и ругаться тоже. Пит улыбнулся. Вы ты меня тоже вчера спас, эта скотина мне едва кости не переломала. Да и там на дороге мне же не слабо так по башке прилетело. Свалился бы вскорь, если бы не твоё волшебство. Скай кивнул. Ну, с благодарностями разобрались. Давай думать, что дальше. Мы с твоим господином сроки не обсуждали. Я вообще полагал, что это предварительная договорённость, а потом ещё основная будет. А он с ходу предоплату на стол и завтра на рассвете. Да, господин долгие разговоры не любит, но мне хотя бы сказал, что пришлёт кого-нибудь через 2 недели за нашими бренными станками, если не вернёмся к тому времени. А что ж еды на 2 недели не дал? Еды надо было купить в скалках, смутился пит. «Но я виноват, думал, что сперва надо вам... тебе показать особняк. А вдруг бы ты топнул, хлопнул, и все, можно домой ехать. У нас же тогда экипаж был. Думал, если дело долгое, то я за провиантом сгоняю». «Ну, сгонять ты можешь и сейчас. Лошадь вроде после вчерашнего уже оклемалась. А сейчас мне уже что-то не хочется тебя тут одного оставлять, с нежитью этой. Да и в особняке по-прежнему странновато». Я, конечно, не волшебник, но что-то мне подсказывает, что эти ваши охранные чары совсем даже не закончились на Донни. Ну, та ловушка, может, и разрядилась, а где-нибудь есть еще. С привратником, опять же, не все ясно. Кто его куда девал? А вдруг убийца все еще по округе бродит? Мне, между прочим, господин велел присмотреть, чтобы все прошло спокойно. А это уже на спокойно не тянет. Ладно, а есть мы что будем? Осень же. В озере рыба. В лесу грибы, орехи, ягоды. Тогда давай так. До полудня будем искать провизию, а после пойдем упокаивать нашего неживого приятеля. До ночи с ним неплохо бы покончить. Домом займемся уже завтра, раз сроки не поджимают. Да, к ночи было бы неплохо избавиться от немертвого. Как-то мне плохо спится, когда он по округе бродит. Коридор тянулся и тянулся. Нику временами казалось, что все это происходит не всерьез. Не на самом деле, что он спит. Может быть, даже подцепил горячку. И всё это просто мерещится ему в бреду. Особняк, камера, знаки на спине, духи, голод и боль. Но такой боли во сне не бывает, и такого всепоглощающего голода тоже. Он уже примерился было укусить себя за запястье, вонзить зубы и пить горячую кровь, чтобы хоть немного заглушить голод. Всё равно этот коридор бесконечен. Из него не выбраться. Может быть, на самом деле он уже мёртв? Может быть, те, кого одерживали духи, обречены в посмертии вечно ползать в темноте? Боль в укушенном запястье оказалась внезапно острой. На глазах выступили слёзы. Больно помнила, что он жив. Жив, и будь всё проклято, если он не выберется. Коридор не бесконечный. Он вообще-то не такой уж и длинный, если вспомнить. Что? Не хочешь вспоминать? Боишься? Не зря дух назвал тебя слабоком. Ой, не зря. Ползи, слабак, ползи, руку вперёд, а теперь колено и вторую руку. Вторая дверь тоже не была заперта. Рыбная ловля оказалась делом поначалу увлекательным. В детстве Скайю порыбачить не довелось. Никто из родни не тратил времени на такую простолюдинскую ерунду, а гулять с другими мальчишками его не отпускали. Поэтому и копка червей, и прилаживание снастей, которую предусмотрительный пит, как выяснилось, брал с собой во всякой поездке, а вдруг случай подвернётся к длинному ивовому пруту и закидывание удочки в воду, казались ему чем-то сродни особой таинственной магии. И, как и положено незнакомой магии, поначалу она ему не давалась. Наживка на леске выписывала в воздухе петли и фортели, нарывалась зацепить кусты или шлёпнуться самому же с краю на макушку. Но Пит оказался хорошим учителем, и вскоре ученик уже смог забросить удочку почти туда, куда целился. "Начнёт дёргаться? Сам не тяни. Толкни меня, я покажу, как вываживать правильно", сказал Пит, забрасывая свою удочку неподалёку. Конечно же, когда поплавок задёргался, Скай на радостях позабыл все наставления и радостно потащил добычу к себе. Рыба рвалась и сопротивлялась, волшебник тащил. Пит пытался что-то подсказать, но было поздно. Рыба сорвалась с крючка и скрылась в озёрных глубинах, блеснув на прощание серебристым боком. Освобождённая леска свистнула возле самого уха незадачливого рыбака и запуталась в ветках прибрежного куста. Пит тихонько ругнулся, плавно вытянул из воды рыбину, даже побольше упущенной Скай, и полез выпутывать леску. Скай престыженно молчал. Ну, хоть крючок не упустил. Вздохнул Пит, распутывая комок из нити и листьев. Так что для первого раза не так уж плохо. Скай так, конечно же, не считал. Это был позорнейший провал. Уж если ты сумел овладеть высоким искусством волшебства, поражение в деле, с которым справляются даже дети, особенно унизительно. Неопытность Ская вполне уравновешивалась умениями Пита или просто удачей. К полудню в ведре плескалось достаточно рыбы, чтобы можно было не беспокоиться о еде до послезавтра. Ночи стояли уже холодные, так что о сохранности еды можно было тоже не слишком переживать. На обратном пути Пит шёл не по дороге, а по лесу вдоль неё, то и дело сворачивая в сторону. Кысобнику он принёс, связанный из плаща узел полный грибов. Я там ещё орешник приметил, но собирать некогда. После этого он вываливая грибы в корыто, а на кухне особняка корзинка вроде есть, сделаем ловушку, вечером закидываем в озеро, утром достаем рыбу, и не надо с удочкой сидеть. Удочка, конечно, дело приятное, но сперва надо дела сделать». Скай смотрел на него, как на великого волшебника. Его собственные достижения на Ниве добычи провианта так и ограничивались тремя пойманными рыбами и двумя почти пойманными. Пожалуй, только то, что Пит боялся нежити, позволяло Скаю примириться с его возмутительным совершенством. «Зажарим?» — предложил знать незнающий о страданиях волшебника кучер, доставая из ведра рыбину. «С супом возни больше». Скай согласился. Его собственные кулинарные умения ограничивались чисткой купленных на рынке яблок до да нарезкой колбасы. Зато он умел варить множество зелий и даже мог процитировать полсотни волшебных рецептов по памяти. Пит, кажется, рецептами не утруждался вообще. Соль и травы он насыпал, не отмеряя, просто на глазок. Даже удивительно, что в результате получалось вкусно. Чтобы отвлечься, волшебник уселся чистить грибы. Это он умел. Грибы тоже были нередким компонентом в волшебных составах. И, кстати, толстенькие белые грибы оказалось гораздо проще обрезать от грязи, чем хилые тонконогие и поганки. Обедали молча и торопливо. Времени до заката оставалось достаточно, но ведь нежить могла за ночь хорошенько спрятаться. Начали решили снова со склепа. Место упокоения притягивали не мёртвых, как уютное подполье мышей. Некоторые мертвечки предпочитали собственную могилу, но другие с радостью обживали и чужие. И ведь проверял же я этот склеп. Возмущался Скай, когда они снова шли к месту последнего упокоения хозяина совняка. Никого там не было. Ну, может, оно не из склепа, а из леса пришло. Кстати, след, который мы вчера видели, его был выходит. Это вряд ли Следы нежити я бы почувствовал, пояснил Скай. От них холодом тянет, как от открытого в мороз окна. Бр, поёжился Пид, сжимая покрепче прихваченный на всякий случай топор. Не нервничай. Не вся нежить одинаково опасна, улыбнулся Скай. Нечисть, которая человеком никогда и не была, гораздо зловреднее бывает. И магии у них ого-го, людям и не снилось, ни живым, ни мёртвым. А покойник, даже самый беспокойный, он всего лишь бывший человек. Или тело, или дух. А у тебя и то, и другое в наличии, так что ты гораздо круче. Всё равно мерзко, чего им не лежится по-разному. Кто-то уверен, что без него тут дела никто не доделает. Кто-то так сильно зол был, когда умирал, что встаёт с обидчиками разбираться. Кто-то помер в помрачённом сознании, да так и не сумел понять, что помер. Ну, а кого-то и подняли. Тёмный дух, нечисть такая, это умеет. Все лицеи ходит. Сам-то он бесплотный, а видно хочется телесных радостей попробовать. Вот и вселяется, может в неразумное существо, в животное там или в очень больного человека. А может и в свежего покойника подселиться. Притом самое гадкое даже не то, что вселяется, а то, что когда он уходит, покойник продолжает ходить, пока не развалится, только совсем уж бессмысленно. Бродит, смердит, народ пугает. Меня так уже одним описанием напугал Согласился Пип. Про то, что ещё покойников могут поднимать волшебники, Скай не договорил. Не то, чтобы хотел это скрыть, просто к слову не пришлось. А до склепа они как раз дошли. В склепе по-прежнему царил покой. Скай огляделся и вздохнул. Ну, проверить надо было, пожал плечами Скай. Теперь идём на поляну, где этот мертвяк вылез. Сейчас лужайка за колодцем выглядела мирной и спокойной. А ночное происшествие напоминало только взрытый копытами дёрн. Скай направился прямиком к обломанным лошадиным кустам. При свете дня кусты были почти прозрачны, листва с них уже почти вся облетела. Ещё и лошадь вчера обтрясла ветки как следует. Волшебник наклонился, осмотрел землю. Нашёл едва заметные борозды на земле, там, куда лошадиные ноги точно не доставали. Растёр руки, словно надевая невидимые перчатки. В сущности так оно и было. Кисть тянуло приятное тепло. Дальнейшая работа приятной не была. Скайзер ёрмудился, поднёс руки к лицу и наложил заклятие на глаза. Мир вспыхнул, стал оранжевым с зелёными прожилками, текучим, переливающимся, и на земле мрачными фиолетовыми пятнами проступили следы. "Ты только не пугайся", предупредил волшебник на всякий случай, пока не поворачиваясь к своему спутнику. "Глаза у меня сейчас странные". Хорошо, не буду, отозвался Пит. Что мне делать? Иди за мной и скажи, если я в лужу какую-нибудь полезу. Для меня сейчас вода от суши не отличается, а сапоги промочить неохота. Хорошо, присматриваю. Тебя трогать можно, если что, не кинешься? Полушутя полусерьёзно спросил Пит, подходя ближе. Бу. Не удержался Скай, поворачиваясь. Он знал, что глаза у него сейчас зальёт сплошной пронзительной зеленью, а если бы было темно, ещё и светились бы. Битт, к его чести, не только не отскочил, но даже не выругался. В плывущем оранжево-зеленом мире он был окутан синим пламенем с тоненькими белыми нитями. «Ладно, кусаться не буду», — улыбнулся Скай. «Это просто заклятие особого взгляда. Пойдем, а то у меня от него голова болит». В лужу они не забрели. Зато кустов на пути встретилось множество. Мертвец явно предпочитал не выходить на открытое пространство. И кусты выбирал самые густые и колючие. Ему-то гаду всё нипочём, боли не чувствует, одежду тоже не бережёт. Скайю было сейчас не видно, пострадал ли плащ, но, судя по треску, после этого дельце придётся срочно покупать новый. Ну или возрождать старинную моду на скоморошье лоскутное шитьё. Да что ж он, гад такой в самой чещёбе забыл. Возмутился пит, которому в очередной раз прилетело гибкой веткой от идущего впереди Ская или он вообще бесплотный дух? Нет, у духов следы по воздуху идут, не по земле, а тут самый, что ни на есть обычный бродячий труп. Они небо не любят, даже ночное, поэтому и прячутся по кустам. Ну и склеп из подземелья не очень уважают. Не самая опасная дрянь, но кусать себя не позволяй. Трупный яд не шутка. Чего от него ждать-то вообще? Ничего особенного. Очень пьяных видел? Ну, таких, чтобы на ногах стоит шатко, но в драку лезет будь здоров. Вот и этот такой же, только уже дохлый. Так что руки ему заламывать бесполезно, да и по башке бить тоже. Башку надо отделить от тела, тогда сразу успокоится. Ну, а остановить можно, перебив хребтину для надёжности, в нескольких местах. Срастаться он не умеет. Видит, слышит плохо, ловкости никакой, но сила есть, схватит, мало не покажется. Понятно буркнул Пит. Так я ему и позволил себя хватать. Кстати, из нас двоих он скорее всего попрёт именно на тебя. Магия ему не нравится. Вот обрадовал так обрадовал, но топор тоже у меня есть, чем его приветить. В оранжевом Марриве перед глазами Ская внезапно проступило что-то массивное серо-зелёного цвета. Что там? Волшебник остановился, дожидаясь Пита. Стена Похоже, тут флигель, но давно заброшенный. Вишь, как зарос. Следы бродячего покойника вели вдоль оплетённых хмелем стены и сворачивали в тёмный провал входа.